Подаёт она мне на завтрак салат и шпинат. И тут моё терпение лопнуло. Дождался я, когда она уйдёт на заседание общества спасения китов, распустил её вязаную шаль и как по верёвочной лестнице выбрался из окна. И вот я, пятилетний кастрированный кот, оказываюсь на лондонской улице. А надо бы заметить, в нашем квартале водилась всякая усатая полосатая шпана. Каждую ночь за окном горланит Несусетя сломя голову по садам, глядь, окно приоткрыто. Щёлочка узенькая, нормальному коту нипочём не пролезть. Но я так отощал, что без труда проскользнул вовнутрь. И что же вы думаете? Огляделся я. Ба, да это местная лавка. Мышей там тьмать му все, у меня прямо глаза разбежались. Я, наверное, не меньше дюжины слопал, а ещё десяток придушил и положил в ятком.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 Том же выписует эти горькие, но и отрадные дни с видом заправского рассказчика. Этот кот с роскошными холеными усами и лихо изогнутым хвостом на редкость красноречив. По его собственным словам, в этом деле он собаку съел. Дом наш стоял возле самой реки. Я вдыхал соленый пахнущий рыбой воздух, и в душе пробуждались мечты о морских странствиях. Однажды к хозяину пришел газовщик. Увидев открытую дверь, я решил, сейчас...